Глава 946. Ваше Величество, Хаджар поклонился. Он отрепетировал жест в запретном городе, и на этот раз у него получилось намного голланднее. Ваше Высочество, второй поклон предназначался сестре древесного старца Талесии, самой известной и могущественной целительнице Дарнаса. Эльфийки, способный вытащить адепта с того света. Хаджар Дархан, ученик Оруна. Агвар предстал в своем человеческом облике. Высокий, сухой, подтянутый старик, в зеленоватых глазах которого плескалась мудрость, сопряженная со временем. Пустая обманка. Хаджар видел его истинный облик и истинное «Я». Ничего мирного, мудрого и добродушного в этом эльфе не было. Во всяком случае, не больше, чем должен иметь тот, кто носит корону короля. Лишь в сказках мудрые и добрые становятся правителями. В реальности власть достается тем, кто готов за нее сражаться. А это люди совсем иного толка. «Поговорим на свежем воздухе». Король, одетый в будто сшитую из листьев и веток мантию, указал на беседку, стоявшую около пруда. Отец поклонился Нора. Тетушка, развернувшись, нынешняя старшая наследница покинула придворцовые пределы. Уже вскоре она скрылась в хитросплетении тропинок этого волшебного леса. Каких-то заборов или стен внутри квартала эльфов не имелось и дворец аквара стоял на одинаковых правах с любым другим строением. Единственное, что спешащие по своим делам ушастые старательно огибали район дворца и его ближайшие окрестности, так что могло даже появиться ложное впечатление, что присутствующие остались втроем. Но это было именно ложное ощущение. Один только Хаджар насчитал три десятка лучников, в том числе и Талеса, мужской вариант имени Талесия. А рассеть расставив опознавательные знаки на условной карте, и вовсе обозначила 43 враждебные цели, из которых одну пометила как смертельно опасную и неодушевленную. Иными словами, Хаджар находился в центре грамотно расставленной западни холодной одежды, юный хаджар, вы носите на своих плечах». а гвар первым вошел в беседку. Как и все вокруг, она была живой. Огромный куст каких-то фиолетовых цветов, который свился в подобие кувшинки, а внутри него точно таким же образом проросло несколько скамеек. «В нем чувствуется рука королевы тьмы», — прошептала Талесия. Собранные в косу длинные волосы, тонкие запястья и черты лица. Целительница выглядела уставшей. Оно и понятно. Война в первую очередь подкашивала не только воинов, но и тех, кто занимался их здоровьем. «Я уверен, что Дора уже рассказала вам о том, что произошло в Гревондоре», — пожал плечами Хаджар. «Рассказала», — Агвар вытянул указательный палец и на него опустилась небольшая птичка, очень похожая на трясогуску. Притянув ее к себе, он начал ее мирно поглаживать, а та пела свою тонкую трель. Иди ли, не иначе. Вот только будь это так, птица не была бы отмечена нейросетью, как та самая неодушевленная смертельная угроза. Взгляд, прием Оруна — не смог пробить ту иллюзию которой окутали артефакт превратив его в птицу чтобы король эльфов не держал в руках это являлось его козырем картой которая должна была побить шаг белой молнии и божественной доспехи зова хаджара но лезть в дела зимнего двора талесия осенила себя священным знаком своего народа и своей веры «Мы позвали тебя совсем по другому поводу, юный мечник». Хаджар выдержал паузу. Он сложил руки таким образом, чтобы соединить рукава своих одежд-доспехов. Королева Мэб, когда ткала их, будто знала, что может возникнуть ситуация, когда Хаджару потребуется скрыть свой меч. Именно это он и сделал». Синий клинок прекрасно поместился в широких разрезах рукавов, и со стороны, даже если приглядеться, из-за свойств доспехов его не было видно. «Я слышал, ты только что из запретного города, Хаджар!» Агвар продолжал гладить птицу. Талесия же вертела в пальцах заколку. Нейросеть тоже отмечала ее как угрозу, но не смертельную. Все трое, сидя друг напротив друга, были готовы к битве. Прошли те времена, когда Хаджар боялся королевскую у шастых Да, может быть, он и не одолел в честном бою Агвара и Толесию разом, но смог бы их задержать на достаточный срок, чтобы пробить себе путь к отступлению. В своих владениях эльфы имели больше власти, чем Морган. Но за стенами квартала Зеленого Молота они были такими же подчиненными Дарнаса, как и все остальные граждане. Они бы не посмели его тронуть на улицах столицы, если не хотели навлечь на себя гнев императора. «Нет нужды отмалчиваться, юный мечник», — улыбнулась Толесия, чисто по-женски, радушной, теплой улыбкой, при этом сжимая в руках кинжал. Южный ветер всегда учил Хаджара, что любой сильный мужчина должен верить только двум улыбкам, матери и дочери. Жену он в этот список не включал. Если честно, достопочтенный король Агвар и целительница Талесия наигранно устало вздохнул Хаджар. С того момента, как я подошел к вашим владениям, успел устать повторять. У меня очень ограниченный временной ресурс. «Давайте перейдем к делу, решим наши вопросы и отправимся к каждой своей дорогой». Король с сестрой переглянулись. Их молчаливый зрительный диалог длился недолго, но за это время Хаджар успел разработать четыре плана отступления и один нападение. Только один из первых был после проверки относительно одобрен нейросетью. Она выдавала по нему больше 30% на успешность, что для оценки выживания вычислительным модулем было просто невероятной щедростью. Все же Хаджар стал намного сильнее и в чем-то даже опытнее и мудрее. Сказывались 40 лет, проведенных в сражениях и диалогах с учителем Ороном на горе стихий, ну или где они находились посреди вечно изменчивого мира духов. Никто из нас не ожидал, юный мечник. Взгляд Агвара потяжелел, а его рука замерла над замолкшей птицей. Что ты сможешь за такой краткий срок, ведь ты потратил куда меньше отведенных тебе восьми лет, преодолеть барьер, разделяющий рыцаря духа и повелителя. Я не помню ни одной легенды, в которой упоминался бы герой, за четыре года справившийся с тем, на что даже у молодых гениев уходят десятилетия. Агвар, словно невзначай, сделал ударение на слове «молодых». Даже если отбросить в сторону, что сорок лет на горе стихии Хаджар провел в очень ускоренном темпе и в ином временном потоке, ему все равно уже перевалило за третий десяток. По меркам адептов он мало чем отличался от новорожденного детяти, Но по меркам аристократов-адептов, Хаджар находился едва ли не на закате того времени, когда адепты прогрессируют быстрее всего. Именно поэтому, если встретить первый век в состоянии рыцаря-духа, то чтобы перейти на следующую ступень, потребуется вдвое больше этого срока. И это с учетом небывалой одаренности адепта. Так что столица буквально заполнена рыцарями духа семи веков, десяти веков возраста и старше, и повелителями, которым уже за полторы или к двум тысячам лет. Таких было большинство. Об этом можно легко забыть, когда находишься в окружении гениев из гениев, элиты среди элиты, сливок верхнего слоя учеников трех школ, святого неба, талой воды, и быстрые мечты. Но даже из них, тому же пьяному листу, сильнейшему ученику из всех трех школ, было уже почти девяносто лет. По меркам смертных — старец, а здесь едва ли не мальчишка, не встретивший и первого века. «Мне повезло», — только и ответил Хаджар. «Если вы хотели меня поздравить, то могли отправить гонца, напротив потомок Дархана» поздравлять здесь не с чем». Агвар легонько кивнул, и два десятка стрел, окруженных разноцветной энергией, вонзились в землю вокруг беседки. Они сформировали границы волшебного символа, который мгновенно вспыхнул сложным узором. Нити из него оплели беседку и закрыли ее от внешнего мира. Шансы нейросети, которые та демонстрировала, упали с 30% до 11,5%. Вот это уже куда более привычный расклад сил для Хаджара. Из своих укрытий вышли лучники. Златошлем и Талис пристально следил за каждым движением Хаджара. На его тетиве покоилось сразу пять стрел. Сам же Хаджар ощущал, как волшебный символ сковывает его энергию и мистерии. А вместе с давлением магии вдруг раскрылась и мощь Творца Агвара. Она была несравнима с силой гробницы древнего императора драконов, но все же смогла отнять у Хаджара десятую часть его потенциала. «Нам нужна от тебя клятва, Дархан». Агвар сжал птицу, и та, хлопнув, превратилась в длинную, тонкую ветку какого-то дерева с виду сухую и простую, вот только от нее веяло ничуть не меньшей разрушительной силой, чем от деревянного кинжала, переданного Хаджару племенем Шук-Арка. Западня, в которую Хаджар, прекрасно понимая, что его ждет, вошел по собственной воле, окончательно схлопнулась.